Ницца ничего не ответила. Она, молча, не разжимая губ, вышла из комнаты, зашла в кабинет, захлопнула за собой дверь, и Сева услыхал, как торчащий из замочной скважины ключ сделал два полных оборота, затем все утихло. рано утром он улетел, не простившись, не постучав в дверь кабинета. Но и она, зная времени отлета, тоже не вышла его проводить. На этот раз обиды получилась сильной и взаимной. Часть третья. В Хельсинки их с бесфамильным лейтенантом встречала машина. Какому ведомству принадлежало авто, все Сева так и не понял. Это были наши. За рулем сидел молчаливый парень с неприметной внешностью, а другой, светловолосый, в легкой курточке, который встречал их в аэропорту, судя по всему, старший, пока они ехали, перебрасывался с Антоном Николаевичем обрывками фраз на каком-то своем птичьем языке. Разговор носил примерно такой характер. — У себя? — кивок в ответ. — А сам? — снова кивок. — Были уже? — отрицательно повел головой. — задел смотрели? — рано. — А они? — после среды. — Все или? Практически. Тогда вечером, думаю, девятнадцать тридцать. Понял. И Беркут, как обычно, но теперь сорок пять. Тогда мой привет, Андреяшки. И оба засмеялись чему-то своему. Их номера в отеле оказались через стенку, и ничего хорошего такое соседство не сулило. Впрочем, особенных неудобств Штерингас испытывать и не собирался, потому что Твердый решил, что все его разговоры с Бобом относительно побега не имеют практического смысла. По крайней мере, до тех пор, пока он не убедит, что уговорил Ниц пойти на этот шаг вместе с ним. Пускай через какое-то время. Не сразу. Ему важно было иметь ее принципиальное согласие, и тогда он нашел бы способ, как закрутить эту машину рано или поздно, с помощью бабы или без него. Правда, после вчерашней Ниценской истерики у него возникли серьезные сомнения, что ему вообще когда-либо удастся уломать ее, покинуть страну. Как бы об этом ни мечталось, какие бы разумные доводы он не приводил в свою пользу. А она, его Ница, была упрямой и сильной, и это он хорошо знал. А еще она была честной и сострадательной, что тоже изрядно затрудняло дело. А без нее теряло смысл все, потому что без нее он терял жизненные ориентиры и его разговоры с Ницей. С тех пор, как они стали жить вместе, стали для Штерингаса единственной отдушиной его довольно замкнутой жизни. С ней он научился находить для себя тот самый отдых, о котором, как и все научные трудоголики, имел довольно смутное представление. Ница была его вдох и выдох, и надышаться все никак до конца не получалось. Хотелось еще и еще, и чем дальше, тем сильнее и хотелось, и тащило. Днем участники Конгресса регистрировались, а потом после обеда был приём. Его доклад на тему «Кариосистематика злаков» был запланирован на 10.30 следующего дня. В отель вернулся в неплохом настроении, ощутимо приняв на грудь. Было ужасно приятно, что узнают практически все, приветливо здороваются, непременно подходят, чтобы стукнуть стаканом о стакан с не менее приятным удивлением отметил для себя несколько подвострастных пожатий, вроде того, что «станьте большим человеком, маэстро Штарингас, не забудьте о нас, грешных». Он принял душ и решил позвонить на чистые пруды, на тот случай слениться еще там, извиниться. Кратенько, потому что хуже этого не будет, а у нее, возможно, частично спадет вчерашний стресс. Одновременно подумал, что если он начнет по телефону в открытую обсуждать причину вчерашней размолвки, то надо просто прервать разговор, чтобы не огрести попутно еще одну дополнительную неприятность. Из того места, откуда совсем не ждешь. Но телефон зазвонил раньше, чем он успел додумать мысль до конца. Он поднял трубку. На том конце был Хоффман. Голос был тверд, как обычно, но слегка напряжен что Сева сразу для себя отметил. «У нас все по плану?» — спросил Боб. «Я имею в виду завтра». Сева не колебался, ответ был домой ясен. «Боб, это невозможно. Я уж тебе говорил. тепло пока... Ну, ты сам знаешь, пока что...» Хоффман помолчал. Затем сказал. «Я не хотел тебя расстраивать, но раз в этом деле для тебя все так уж важно, скажу...» Сева ощутил, как легкая судорога пробежала чуть ниже колен, прихватив и ног. Причин для этого не было, но он почувствовал, что сейчас будут. Я оказался прав. Сева, Ницу вчера арестовали. подробности не знаю. А Кире вчера вечером звонил потрепаться, а она еле и говорила. Голос дрожал. Сказала, "Ницу вчера днем забрали на Красной площади. Она вышла к лобному месту и плакат развернула, кажется. «Оккупанты вон из свободной Чехословакии» или типа того. В общем, откровенно повторила акцию, которую накануне восемь человек устроили там же. Сегодня ответил. Он стоял, замерев, с трубкой около уха и думал. То, что Ницца способна на такой поступок, он знал. Но то, что она пойдет и совершит его, теперь, после того, что произошло, плюнув на все и на всех... На себя, на него, на отца, на остальных он не мог предположить. Это плохо укладывалось в голове, не находило с нужного места, чтобы как-то остановить этот обрывок мысли, скользкий как плоский обмылок, зафиксировать его в сознании и вдумчиво исследовать. Он стоял и думал о том, что отныне он порвал с прежней жизнью и вступил в другую незнакомую, чужую, тоже по-своему страшную, хотя и безопасную, если все произойдет так, как он задумал. Вернее, придумал Боб, а он лишь согласился. Согласился? Да, согласился. И прилетел в этот город, чтобы убежать из него на запад навсегда, вычеркнув и изъяв себя оттуда, где его любили. И немало ценили. А теперь? А теперь из него выкачали воздух. Вырвали вместе с легкими горлом. Да и дышать уж не обязательно, и потому все остальное не имеет значения. Почему-то вспомнилась Параша, перекладывающий у него на кухне холодец из своего эмалированного лотка в его севкин. «Мира Борис принесет назад, просила, какой наш, а в твой переложить. И шо хренку сказала, чтоб не забыл, когда кушать станешь. С хренком всегда лучше, злей будет. Мысли прервал голос Хофмана. Так я не понял, Сев, у нас все по плану. Ты понимаешь, что в нынешних обстоятельствах это последний шанс? Или расшифровать тебя, что последует вслед за арестом Ниццы? И тогда он ответил, удивившись сам себе, насколько спокойно звучал его собственный голос. — Да, по плану. От 10 до десяти тридцати. Завтра у колонн буду. Все. Положил трубку. Утром, позавтракав в отеле, они поехали в конгресс-холл вместе с его штатным сагридатом Антоном Николаевичем. В лобби Сева замедлил шаг, осмотрелся, присел в кресло, достал из портфеля доклад и, просительно взглянув на сопровождающего, сказал, «Антон Николаевич, я хотел бы минуточек здесь еще полистать тут, если вы не выражаете». Он посмотрел на часы. «А то что-нибудь важное выскочит, а мне бы не хотелось. Я вас догоню. Добро?» — Не вопрос, Всеволод Львович, листайте, листайте, а я в зале буду, до встречи. И двинул в сторону коридора ведущего в актовый зал.